«А вы сперва отгадайте загадку», — сказала Пеппи. «Идут, идут, а с места не сойдут. Что это такое? А если вы знаете какие-нибудь загадки, вы тоже мне загадайте». Воры решили, что Пеппи слишком мала, чтобы ответить который час, и, не говоря ни слова, повернули к дверям и ушли. «Эх вы, здоровенные дяди! Они смогли отгадать, что это часы! Ну и уходите, пожалуйста!» Крикнула им вслед Пеппи и занялась своими монетами. А воры стояли на улице и потирали руки от удовольствия. «Видел ли ты когда-нибудь столько денег?» — спросил один другого. «Вот это да!» «Сегодня нам здорово повезло», — подхватил другой. «Подождем немного, пока девчонка и этот господин Нильсон заснут, а потом залезем к ним в дом и унесем все деньги». Воры уселись поудобнее в саду и принялись ждать. Вскоре пошел проливной дождь, они промокли до нитки, к тому же их мучил голод. Одним словом, им было не очень-то уютно, но мысль о предстоящей краже ободряла их. Одно за другим гасли окна во всех окрестных домах, но в домике Пеппи огонь все горел. Дело в том, что Пеппи решила сегодня во что бы то ни стало научиться танцевать твист и дала себе за не ложиться, пока не будет безошибочно выполнять все сложные фигуры этого танца. Но в конце концов и в ее домике погас свет. Воры повременили еще немного, чтобы господин Нильсен успел крепко заснуть. Затем они бесшумно прокрались к черному ходу и вынули свои отмычки, собираясь взломать замок. Один из воров, его звали Блом, случайно нажал на дверную ручку. Оказалось, что дверь не заперта. «Смотри, какие глупые люди, не запирают на ночь дверь», — прошептал Блом. «Тем лучше для нас». — ответил его приятель по кличке Громила Карл. Он зажег фонарик и осветил кухню. Но на кухне они не нашли ничего для себя интересного. Тогда они двинулись в комнату, где спала Пеппи, и стояла кукольная зеленая кроватка господина Нильсона. Приоткрыв дверь, Громила Карл осторожно заглянул в комнату. Там было тихо и темно. Громила Карл стал шарить лучом фонарика по стенам. Когда луч упал на кровать Пеппи, то воры, к своему великому удивлению, увидели лишь две ноги, лежащие на подушке. Пеппи по обыкновению спала, положив на подушку ноги и укрывшись с головой одеялом. — Это, видно, та самая девчонка, — прошептал Громила Карл Блому. — Она крепко спит. — Интересно, а где же спит этот Нильсон? — Господин Нильсон, с вашего разрешения, — раздался голос из-под одеяла. — Я прошу вы называть... «Господином Нильсоном! Он спит в зеленой кукольной кроватке!» Воры с перепугу хотели было немедленно бежать, но потом до них дошел смысл слов Пеппи. «Господин Нильсон спит, оказывается, в кукольной кроватке!» Они осветили карманным фонариком кроватку и спящую в ней обезьянку, укрытую одеялом. Громила Карл не смог удержаться от смеха. «Подумать только, Блом!» — сказал он хохоча. «Господин Нильсон-обезьяна! Обезьяна!» «А чем бы ты хотел, чтобы он был?» — раздался опять голос Пеппи. «Мясорубкой, что ли?» «А где твои папа и мама, девочка?» — спросил Блом. «Их никогда не бывает дома», — ответила Пеппи. Громила Карл и Блом так удивились, что даже закудахтали. «Послушай-ка, девочка!» — сказал Громила Карл. «Вылезай-ка из постели, мы ходим с тобой поговорить». «Значит, вы все-таки решили играть со мной в загадки? Что ж, тогда сперва отгадайте ту, что я вам уже загадала. Идут, идут, а с места не сойдут». Но Блом решительно подошел к кровати и сдернул с Пеппи одеяло. «Послушай», — сказала Пеппи, серьезно глядя ему в глаза. «Ты умеешь танцевать, твист? Я вот сегодня научилась». «Уж больно много ты задаешь вопросов», — сказал громила Карл. «А теперь мы тебя спросим». Куда ты спрятала деньги, которые ты вечером пересчитывала на полу? — А не в шкафу. — В чемодане, — простодушно ответила Пеппи. — Я надеюсь, что ты не будешь ничего иметь против, если мы возьмем этот чемодан, малютка, — спросил Громила Карл. — Пожалуйста, — сказала Пеппи. Блом подошел к шкафу и вынул чемодан. — А теперь, надеюсь... — И ты, малютка, тоже ничего не будешь иметь против, если я возьму назад свой чемодан? — спросила Пеппи. Пеппи вскочила на ноги и подбежала к Блому. Не успела напомниться, как чемодан был уже в руках девочки. — Брось шутки шутить, малютка! — зло проговорил Громила Карл. — Давай-ка сюда чемодан. И он крепко схватил Пеппи за руку. — А я как раз хочу с тобой пошутить! — воскликнула Пеппи и закинула Громилу Карла на шкаф. Минуту спустя там оказался и Блом. Тут оба вора не на шутку испугались, они поняли, что перед ними необычная девочка. Но золото их так соблазняло, что они кое-как справились со своим страхом. Айда, Блом!» — крикнул Громила Карл, и оба, спрыгнув со шкафа, набросились на Пеппи, который все еще держала чемодан в руках. Но Пеппи ткнула каждого указательным пальцем, и воры отлетели в разные углы комнаты. Прежде чем они успели подняться с пола, Пеппи схватила длинную веревку и в два счета связала им руки и ноги. Тут наши воры сменили, как говорится, пластинку. — Милая, дорогая Фрекин, сладким голосом произнес Громила Карл, — прости нас, мы ведь только пошутили. Не делай нам ничего худого. Мы ведь всего-навсего бедные, усталые бродяги, и зашли к тебе попросить хлеба. Блом стал тоже молить о пощаде и даже пустил слезу. Пеппи аккуратно поставила чемодан обратно в шкаф. Затем она обернулась к своим пленникам. — Кто-нибудь из вас умеет танцевать твист? — А то как же! — с готовностью отозвался Громила Карл. — Мы оба умеем! — Вот здорово! — воскликнула Пеппи и захлопала в ладоши. — Давайте потанцуем. Я как раз сегодня разучила этот танец. — С удовольствием! — сказал Громила Карл. Но вид у него был несколько смущенный. Тогда Пеппи принесла громадные ножницы и разрезала веревку, которой были связаны воры. «Ну вот беда нет музыки», — озабоченно сказала Пеппи. Однако тут же нашла выход. «Может, ты будешь играть на гребенке с папиросной бумагой?» — обратилась она к Блому. «А я буду танцевать вот с этим». Пеппи указала на громилу Карла. Блом, конечно, охотно взялся играть на гребешке, а громила Карл танцевать. Блом играл так громко, что его музыка была слышна во всем доме. Господин Нильсон проснулся и, приподнявшись на кровати, с удивлением глядел, как Пеппи кружится по комнате с Громилой Карлом. Пеппи танцевала с таким азартом, будто от этого танца зависела ее жизнь. В конце концов Блом заявил, что больше не может играть на гребенке, потому что губам очень щекотно. А Громила Карл, который весь день шатался по дорогам, сказал, что у него болят ноги. Нет, нет, дорогие мои, я не натанцевалась, еще хоть немного, сказала Пеппи и снова закружилась в танцы. И Блому пришлось снова играть, а громиле Карлу ничего не оставалось, как снова пуститься в пляс. О, я могла бы танцевать до четверга, сказала Пеппи, когда пробила три часа ночи. Но может вы устали и хотите есть? Воры в самом деле устали и хотели есть, но они не решались в этом признаться.